Глава вторая. Упоение полным счастьем. Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли. Но это все почти не заходило дальше сообщения имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус пон -Мерси, что он адвокат, что он живет писанием статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Еще он сказал, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. «Мариус барон?» «Она не поняла». Она не знала, что это значит. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козет ни в чем. Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которой обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге о Теннердье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно забыл все это. Вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал. В его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному. Он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут сомнамбулы, которых называют влюбленными. Кто не испытал всего этого? Увы. Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса? И зачем жизнь? продолжается дальше. Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь пламенное забвение всего остального. Потребуйте к логике у страсти. В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса. Не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они сказали друг другу все, за исключением остального. Для влюбленных остальное ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавние приключения — к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не было. Возможно, ад исчезает позади нас от того, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже не помним. Розовая дымка застилает все. Так и жили эти два существа на недосягаемых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе. Ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над земной грязью, под самым эфиром, в облаке. Почти бесплотные... Сама душа, самоупоение. Уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле. Еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазуре. Подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии перед тем, как осесть. Они жили, казалось, вне судьбы. Не зная обычной колеи. Вчера, сегодня, завтра. Зачарованные изнемогающие, парящие, порой такие легкие, что могли унестись в бесконечное пространство, почти готовые к полету в вечность. Они дремали наяву в этом баюкающем плавном качании. О, дивный сладкий сон, действительности, усыпленный идеалом! Иногда, как нехороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрыть глаза — это лучший способ видеть душу. Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание. Они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь».